Когда мы подъехали к парадному крыльцу с навесом, слуги целой толпой, одетые как господа, выбежали к нам навстречу, высадили нас из кибиток и под руки ввели в окейскую, где мы узнали, что у Просковии Ивановны по обыкновению много гостей и что господа недавно откушали.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 Мать после мне говорила, что Просковья Ивановна так дружески, с таким чувством её обняла, что на ту же минуту всей душою полюбила нашу общую благодетельницу и без памяти обрадовалась, что может согласить благодарность с сердечной любовью. Просковья Ивановна долго обнимала и целовала мою прослезившуюся от внутреннего чувства мать, ласкала её, охаживала.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 На дворе начинало уже смеркаться. Нас с сестрицей поставили у окошка на стулья, а маленького братца поднесла на руках кормилица. Просковия Ивановна поглядела на нас внимательно, сдвинув немного свои густые брови и сказала: "Правду писал покойный брат Степан Михайлович. Серёжа похож на дядю Григорий Петровича. Девочка какая-то замухрышка, а маленький сынок Какой-то чернушка. Она громко засмеялась, взяла за руку мою мать и повела в гостиную. В дверях стояло много гостей, и тут начались рекомендации, обънимание и целование. Я получил было неприятное впечатление от слов, что моя милая сестра замухрышка, а брат из чернушка. Но взглянув на залу, я был поражён её великолепием.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 На одной стене висела большая картина в расзолоченных рамах, представлявшая седого старичка в цепях, заключённого в тюрьму, которого кормила грудью молодая прекрасная женщина, его дочь, по словам Александры Ивановны, тогда как в окошко с железной решёткой заглядывали два монаха и улыбались. На других двух стенах также висели картины, но небольшие. На одной из них была нарисована швея, точно с живыми глазами, устремленными на того, кто на нее смотрит. В углу стояло великолепное бюро красного дерева с бронзовую решетку и бронзовыми полосами и с фенифтинами бляхами на замках. Мать захотела жить в кабинете, и сейчас из спальной перенесли большую двойную кровать, также красного дерева, с бронзою и также великолепную». Вместо кроватки для меня назначили диван. Сестрицу же с порашей и браца с кормилицей поместили в спальный, откуда была дверь прямо в девичью, что мать нашла очень удобным. Распредясь и поручив исполнение Александре Ивановне, мать принарядилась перед большим, на полу стоящим зеркалом, какого я с роду ещё не видавал, и ушла в гостиную. Она обратилась после ужина, когда я уже спал,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 Я не поскупился на рассказы, и в тот же вечер она получила достаточное понятие о нашей Уфимской деревенской жизни и обо всех моих любимых наклонностях и забавах. Проснувшись на другой день, я увидел весь кабинет, освещённый яркими лучами солнца. Золотые рамы картин, люстры, бронза на бюро и зеркалах так и горели.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 Смирно пролежал до тех пор, пока до не встала моя мать. Не ушла в спальню и пока до Евсеевич не пришёл одеть меня. Умываясь, я взглянул сбоку на швею. Она смотрела на меня и как будто улыбалась. Я смутился ещё более и сообщил моё недоумение Евсеевичу. Он сам попробовал посмотреть на картину с разных сторон, сам заметил и дивился её странному свойству, но в заключение равнодушно сказал: Уж так её живописно написал, что она всякому человеку в глаза глядит. Хотя я не совсем удовлетворился таким объяснением, но меня успокоило, что Швея точно так же смотрит на Евсеевича, как и на меня. Гости ещё не вставали. Да и многие из тех, которые уже встали, не приходили к утреннему чаю, а пили его в своих комнатах. Проскоя Иванна давно уже проснулась, как мы узнали от Параши, оделась и кушала чай в своей спальне. Мать пошла к ней и через её приближённую горничную или барскую барыню спросила: можно ли видеть тётушку? Проскоя Иванна отвечала: можно. Мать вошла к ней и через некоторое время вратилась очень весёла. Она сказала: тётушка желает вас всех видеть. И мы сейчас пошли к ней в спальню. Проскова Ивановна встретила нас так просто, ласково и весело, что я простил ей прозвище Замухрышки и Чернушки, данные ей и моей сестрице и братцу, и тут же окончательно полюбил её. Она никого из нас, то есть из детей, не поцеловала, но долго разглядывала, погладила по головке, мне сестрице и дала поцеловать руку и сказала: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 Я полюбила тебя как родную, но себя принуждать для тебя не стану. У меня и все гости живут на таком положении. Я о собой никому не скучаю. Прошу и мне не скучать». После такого объяснения Проскоя Ивановна, которая сама себе наливала чай, стала почивать им моего отца и мать, а нам приказала идти в свои комнаты. Я осмелился попросить у ней позволения ещё раз посмотреть, как расписаны стены в зале, и назвал её бабушкой. Просковой Ивановна рассмеялась и сказала: "А, ты охотник до картинок? Так ступай с своим дядькой и осмотри зал, угостиную и диванную. Она лучше всех расписана, но руками ничего не трогать, и меня бабушкой не звать, а просто Просковой Ивановной". Отчего не любила она называться бабушкой, не знаю. Только во всю её жизнь мы никогда её бабушкой не называли. Я не замедлил воспользоваться данным мне позволением и отправился с Евсеевичем в залу, которая показалась мне ещё лучше, чем вчера, потому что я мог свободнее и подробнее рассмотреть живопись на стенах.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 Какая огромная люстра висела посредине потолка, какие большие куклы с подсвечниками в руках возвышались на каменных столбах по углам комнаты. Какие столы с бронзовыми решёточками, наборные из разноцветного дерева, стояли у боковых диванов. Какие на них были набраны птицы, звери и даже люди.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 оказались стоящими в зеленых беседках из цветущих кустов, которые были нарисованы на стенах. Окна, едва завешанные гардинами, и стеклянная дверь в сад пропускали много света и придавали веселый вид в комнате. Проскоя Ивановна тоже ее любила и постоянно сидела или лежала в ней на диване, когда общество было не так многочисленное и состояло из коротко знакомых людей.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 Она сказала мне, что тётушка занята очень разговорами с моим отцом и матерью и выслала её, прибавив: "Изволь отсюда убираться". Мне показалось, что Александра Ивановна огорчилась такими словами, и чтобы утешить её, я поспешил сообщить, что Просковья Ивановна и нас всех выслала и не позволила мне называть себя бабушкой.